Они могут дополнять то или иное блюдо, но не должны быть главными его составляющими. Доклад Всемирного фонда исследований рака за 2007 год рекомендует употреблять не более 500 грамм красного мяса в неделю. Откажитесь от вредных пристрастий, когда на тарелке лежит большой кусок мяса, а по бокам немного овощей. Животные белки. Не обязательно. Рыба.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 который препятствует возникновению новых кровеносных сосудов, необходимых для роста опухоли и метастазов. Он является также сильным антиоксидантом и детоксидатором, активируя ферменты в печени и способствуя таким образом удалению токсинов из организма. Он также способствует гибели раковых клеток, вызывая их апоптоз. В лабораторных опытах показано, что потребление чая увеличивает эффект от облучения раковых клеток. Заметим, что черный чай получают, подвергая листья чая ферментации, процессу, при котором разрушается большая часть их полифенолов. Чай Оолонг ферментирует мягко, что придает ему свойства среднее между зеленым и черным чаем. Зеленый чай без кофеина сохраняет все свои полифенолы. Японские сорта зеленого чая – сенча, гёккуро, матча и другие – даже более богаты ЭГКГ, чем распространенные сорта китайского зеленого чая. Зеленый чай после заваривания нужно выдержать минимум 5-8 минут, лучше всего 10 минут, чтобы выделились его катехины. Рекомендации. В течение 10 минут заваривайте 2 грамма зеленого чая – в заварочном чайнике, а затем выпейте его в течение часа. Можно пить до шести чашек в день. Свои целебные свойства заваренный зеленый чай теряет спустя час или два. Обратите внимание на следующее. Некоторые люди чувствительны к кофеину, содержащемуся в зеленом чае, и могут испытывать трудности при засыпании, если будут пить его после 16.00. В этом случае используйте зеленый чай без кофеина, в котором содержатся все необходимые полифенолы. Оливки и оливковое масло Оливки и оливковое масло содержат особенно много фенольных антиоксидантов. Черные оливки богаче антиоксидантами, чем зеленые, особенно если к ним не применяли испанский метод засолки. Также следует предпочитать оливковое масло первичного, холодного отжима, в котором концентрация биоактивных компонентов значительно выше, чем в рафинированном масле. Рекомендации. Употребляйте половину или одну столовую ложку ежедневно, используя его при приготовлении пищи, рыбы, тофу, мяса, овощей, заправке салатов, в соусах, к макаронам или рису. Однако будьте осторожны. Оливковое масло очень полезно для здоровья, но это все-таки масло. Его избыточное употребление увеличит ваш вес. Куркума и карри. Куркума относится к роду травянистых растений семейства имбирных. является сильнейшим естественным противовоспалительным средством.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 Брюссельская капуста, черешковая, китайская капуста, цветная капуста и брокколи содержат сульфорафан и индол-3-карбинолы, молекулы которых успешно борются с раком. Также они способны нейтрализовать некоторые канцерогены, поступающие в организм. В 2009 году биолог доктор Шевендра Сингх и его лаборатория при Центре изучения рака Питтсбургского университета Изучили действие сульфорафана, антиоксиданта, содержащегося в крестоцветных овощах, на рак простаты у крыс. Было сделано два радикально новых наблюдения. Во-первых, употребление сульфорафана три раза в неделю приводит к значительному увеличению активности противоопухолевых НК-клеток более чем на 50 процентов. Во-вторых, у крыс, получавших сульфорафан риск развития метастазов снижался в два раза. Сотрудники доктора Шевендры Сингха использовали концентрированные экстракты сульфорафана соответствующие количеством недостижимым при употреблении брокколи в пищу, 20 чашкам брокколи три раза в неделю. Однако, как это обсуждалось ранее, мы знаем, что отдельный продукт питания менее эффективен, чем употребленный в составе пищи. Кроме того, Мы знаем, что противораковое действие пищи многократно усиливается, если она комбинированная. Таким образом, вероятно, что даже если уровень потребления будет составлять одну двадцатую от количества использованного в пиццбургских опытах, брокколи все еще будет обладать иммуностимулирующей и противометастазной активностью в сочетании с такими противораковыми продуктами, как чеснок, лук, томаты и оливковое масло. К сожалению, научные исследования требуют упрощения и экспериментальной чистоты, и они редко обращаются к изучению пользы таких комбинаций. В исследованиях, которые все-таки проведены, почти однозначно показано, что в питании, так же, как и в образе жизни, эффект комбинации факторов превосходит действие каждого из них поодиночке. Возьмите на заметку. Старайтесь не кипятить капусту и брокколи. Кипячение может разрушить сульфорофан и индолтрикарбинол. Рекомендации. В течение некоторого времени овощи обработать паром в пароварке под закрытой крышкой или обжарить на сковороде с небольшим количеством оливкового масла. Чеснок, лук, лук-порей, лук-шалот, шнит-лук. Лук и чеснок относятся к семейству лилейных. Чеснок – одно из древнейших лекарственных средств. Рецепты, предписывающие употреблять чеснок, сохранились на шумерских табличках, которым уже 5000 лет. Французский микробиолог Луи Пастер в 1858 году подтвердил антибактериальные свойства чеснока. Во время Первой мировой войны чесноком пропитывали бинты, чтобы предотвратить распространение инфекций. В годы Второй мировой войны также поступали русские. Когда им не хватало антибиотиков, они использовали чеснок. Его даже прозвали русским пенициллином. Серосодержащие соединения в составе лилейных уменьшают канцерогенные действия нитрозаминов, образующихся в пережаренном мясе и при сгорании табака. Также они содействуют апоптозу при раке, толстой кишки, молочной железы, легких, простаты и при лейкемии. Эпидемиологические исследования показывают, что люди, потребляющие много чеснока, реже заболевают раком почек и простаты. Более того, все растения этого семейства способствуют регуляции уровня сахара в крови. Это в свою очередь снижает секрецию инсулина и ИФР и таким образом рост раковых клеток. Возьмите на заметку, активные вещества выделяются гораздо легче, если чеснок растереть и к нему добавить немного оливкового масла. Рекомендации. Нарезанный чеснок или лук могут быть слегка обжарены в небольшом количестве оливкового масла и смешаны с приготовленными на пару или обжаренными овощами в комбинации с карри и куркумой. Они могут также использоваться в сыром виде, смешанные с салатами или в виде сэндвича с мультизерновым хлебом и сливочным или оливковым маслом.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 Азиатские грибы, среди которых лидируют шиитаке, майтаке, шампиньоны, вешенки, гриб чертополох и криолус многоцветный, трутовик, все они содержат полисахариды и лентинин, стимулирующие жизнедеятельность иммунных клеток. В Японии грибы часто используют как дополнение к химиотерапии для поддержки иммунной системы. Наиболее выраженным иммуностимулирующим эффектом, по всей видимости, обладают шиитаки, маитаки и кариолус многоцветный. Исследования австралийских ученых, проведенные в 2009 году, показали, что риск заболеть раком груди уменьшается на 64% у женщин, ежедневно употребляющих по 10 грамм грибов. Они также показали, что употребление зеленого чая – Экстракт из одного грамма листьев, более точное измерение, чем число чашек, уменьшает риск на 89%. Ни один другой пищевой фактор или фактор образа жизни, насколько мне известно, не дает такого значительного снижения степени риска. Рекомендации. Используйте в супах, с овощами, в курином супе. Готовьте на гриле или тушите с другими овощами. Травы и специи. Приправы, такие как розмарин, тимьян, орегано, душица, базилик и мята, список как вы понимаете, далеко не полон, богаты эфирными маслами из класса терпенов. Эти масла способствуют апоптозу раковых клеток, а также уменьшают их распространение, блокируя ферменты, необходимые для вторжения в окружающие ткани. Карназол, содержащийся в розмарине, является признанным противовоспалительным средством. Доказана его способность усиливать эффективность некоторых видов химиотерапии. Всем известные петрушка и сельдерей содержат апигенин – противовоспалительное средство, блокирующее рост новых кровеносных сосудов. Рекомендации. Употреблять можно в сыром и сушеном виде, практически без ограничений, но аллергикам с осторожностью.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 что персики, нектарины и другие косточковые фрукты, особенно сливы, содержат много противораковых компонентов. В частности, при исследовании, проведенном в Техасском университете, обнаружено, что сливовые экстракты активно действуют против рака груди. Цитрусовые. Апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты содержат противовоспалительные флавоноиды.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 Размельченной кожурой цитрусовых фруктов можно посыпать салат или зерновой завтрак. Кожура может быть также заварена вместе с чаем или просто в кипятке. Гранатовый сок Гранатовый сок использовался в персидской медицине в течение нескольких тысячелетий.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 красное вино. Красное вино содержит полифенолы, включая знаменитый ресвератрол. Эти полифенолы экстрагируются в процессе ферментации, следовательно, их концентрация в вине много выше, чем в виноградном соке. Поскольку они экстрагируются из кожуры и семян черного винограда, их нет или очень мало в белом вине. Методы используемые для защиты вина от кислорода защищают и ресвератрол от быстрого окисления которое происходит при приготовлении виноградного сока или изюма который теряет большую часть своих полифенолов ресвератрол действует на гены названные сиртуиновыми, про которые известно что они защищают здоровые клетки от старения он может также замедлять три стадии развития опухоли инициацию, активацию, прогрессирование, блокируя действия NFKB. Поскольку ресвератрол действует как антагонист роста сосудов, подобно талидамиду он может оказать влияние на развитие зародыша, еще одна причина отказаться от алкоголя и даже вина на время беременности. Ресвератроловые добавки должны быть полностью исключены в случаях, когда женщина может забеременеть в процессе их приема. Рекомендации. Эти результаты получены с использованием концентраций, соответствующих употреблению одного стакана вина в день. Более одного стакана в день употреблять нельзя, так как это может привести к росту опухоли. Вино Пино Нуар, получаемое из винограда, выращенного в мягком климате Бургундии, особенно богато ресвератролом.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 Принято ежедневно давать по столовой ложке жира печени трески, рыбьего жира. Недавно было показано, что употребление витамина D3 заметно уменьшает риск заболеваний некоторыми видами рака. Более чем на 75% при ежедневном приеме 1000 МЕ, международная единица, в форме 25 гидроксивитамина D.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 В культуре клеток они сдерживают рост клеток, полученных из разных видов опухолей, легких, груди, кишечника, простаты, почек и т.д. Их действие проявляется также в уменьшении распространения опухолевых клеток, приводящего к образованию метастазов. Некоторые исследования, проведенные на людях, показывают, что риск заболеть раком значительно ниже у людей, которые едят рыбу по крайней мере дважды в неделю. В 2006 году опубликованы две важные статьи, ставящие под сомнение уменьшение риска заболеть раком при потреблении в пищу рыбы. Однако эти результаты могут быть оспорены, поскольку в анализ не включили обсуждение результатов таких широких исследований, как проведенные европейским ЭПИК с участием 475 тысяч человек, которые подтвердили защитное действие более частого использования рыбы в рационе. Возьмите на заметку. Крупные рыбы, например, тунец, налим, акула, меч-рыба, находятся на вершине пищевой цепочки и, следовательно, больше загрязнены ртутью, диоксидом, ПХД, которыми загрязнен океан. Лучшим источником жирных кислот являются мелкие рыбы, такие как анчоусы, мелкая макрель, Сардины, включая консервированные сардины, приготовленные в оливковом, но не в подсолнечном масле, которое содержит вредные жирные кислоты омега-6. Лосось также хороший источник жирных омега-3 кислот. Уровень его загрязнения еще более или менее приемлем. Замороженная рыба в процессе хранения постепенно теряет некоторое количество омега-3 жирных кислот. Льняное семя богато растительными жирными омега-3 кислотами, а также лигнанами. Эти фитоэстрогены смягчают вредные действия гормонов, запускающих рост опухоли. В семенах льна мало холестерина, и они снижают максимальное значение содержания сахара в крови. Например, 50 грамм хлеба, обогащенного льняным семенем, вызывает повышение содержания сахара в крови, которое на 30% меньше, чем при употреблении того же количества белого хлеба. В недавно проведенных в университете Дюка исследованиях показано, что ежедневный прием 30 грамм семян льна замедляет рост существующей уже опухоли простаты на 30-40 Во Франции исследователи, работающие с профессором онкологом Филиппом Бунью, специализирующимся на изучении омега-3 жирных кислот, показали что больные раком груди, получающие омега-3 жирные кислоты из источников растительного происхождения, таких как семена льна, орехи, каноловое масло, подвержены значительно меньшему риску метастазов. Семена льна могут привести к проблемам с пищеварением, подобным тем, которые вызывает другая пища, обогащенная растительными волокнами, особенно у людей с чувствительным кишечником. В этом случае их потребление не должно составлять более 45 грамм. Рекомендации. Семена размолоть в кофемолке и смешать с натуральным коровьим или соевым молоком или с натуральным или соевым йогуртом. Порошок можно смешивать с мюсли или добавлять во фруктовый салат, чтобы придать ему приятный вкус. Семена льна могут быть заменены льняным маслом, которое легче использовать, хотя оно не содержит такого же количества лигнинов. Но это масло следует хранить в холодильнике в темной бутылке,